Целую неделю исполнял обязанности руководителя поездки. Тот, получая визу, задержался в Москве, а я хлебнул все прелести этой хлопотной должности. А тут еще импресарио канадской попался, самый что ни на есть вредный. Высокий, плотный, с бородкой клинышком, хитро прищуренными глазами, внешне обходительный, господин оказался человеком прижимистым. Родом из России, во время революции бежал с папой, Говорил он сочным басом, называя каждого из нас «батенька». Так мы и прозвали его между собой «батенькой». Действовал он по принципу «делай мне побольше, а я плачу поменьше». В Монреаль мы приехали за два дня до начала гастролей, а в спортзале, где мы должны выступать, еще ничего не готово. Манеж строили какие-то случайные люди. Оркестр, собранный сбору по сосенке, был ужасен. С таким оркестром полагалось бы репетировать несколько дней подряд но батенька разрешил репетировать по пять часов в день. А за каждый последующий час музыкантам полагалось платить вдвойне, и батеньке пришлось от этого отказаться. Состояние у меня кошмарное. Артисты в отчаянии, всем не хватает времени на репетиции, да и репетировать практически негде, все еще не готов манеж. Впервые в жизни я ощутил себя ответственным за судьбу гастролей. Конечно, с батенькой я схлестнулся. Униформисты и оркестр, отрепетировав положенные часы, собрались уходить. А у нас половина программы еще ни разу не прошла свои номера с музыкой и униформой. Я попросил импресарио оставить его людей еще часа на четыре. «Батенька!» — хватая за сердце, отвечал он. «Я же на ваших лишних часах разорюсь». Тогда и заявил, что премьеры завтра не будет. И ушел. Расстроенный собрал артистов и все им рассказал. Стали бы вместе думать, как выходить из создавшегося положения. И смотрю, идет наш батенька, бледный от злости, подходит к нам и говорит: Ладно, господа, репетируйте, даю вам еще два часа. С грехом пополам мы прорепетировали программу, и на другой день премьера все же прошла успешно. В каждой поездке мы скучаем по дому. И чем длительнее гастроли, тем больше тоскуешь по родным, друзьям. Помню, как мы вернулись в Москву из Южной Америки, где работали почти полгода. В аэропорту меня встречали родные. Они взяли с собой и моего трехлетнего сына Максима. Кинулся я к нему радостный: «Здравствуй, сынок!». А он посмотрел на меня со страхом и, робко протянув ручку, сказал «Здравствуйте, дядя!». Расстроился я тогда и подумал, да чтоб я еще поехал на такой большой срок. Сын родной меня забыл. Наш... Второй дом. Не каждому человеку, который знает слишком много, известно об этом. Станислав Ежелец. Иногда я люблю не спеша пройти по зданию цирка, заглянуть во двор, побродить по фойе, посидеть в зрительном зале. В цирке все время идет работа, репетиции, представления. Только в ранние, утренние часы, до да поздно ночью в цирке тихо. Старый московский цирк очень близок мне. Почти 30 лет прошло с тех пор, как я вошел в это здание. Вошел через служебный вход, поступая в студию клоунады. Когда я начал заниматься в ней рядом с цирком, еще стоял кирпичный остов сгоревшего старого цирка. На стене проступала написанная черной краской фамилия, прежнего хозяина цирка — Соломонской. На месте сгоревшего здания планировали построить новый цирк, но пока обсуждали, решали, побивали все это, на площадке возник кинотеатр «Мир». Каждая комната, каждый коридор, каждый угол старого здания цирка вызывает у меня свои воспоминания. В один из свободных от съемок дней меня потянуло в цирк. Я долго бродил по фойе, коридорам, заходил во двор, на склад — С чего начинается цирк? Пожалуй, в кассы. Нам, артистам, всегда приятно, когда над окошечком кассы висит плакат «На сегодня все билеты проданы». Вспоминаются рассказы ветеранов цирка о том, как раньше считалось хорошей приметой, если на открытии сезона первым в кассе приобретал билет мужчина. Считалось, что если первый билет продадут женщине, дела пойдут плохо. Поэтому кассиршам давался строгий наказ ждать подхода мужчины и только ему продать первый билет. Манеж. Он всегда круглый, и во всех цирках мира его диаметр 13 метров. С самого раннего утра на манеже репетиции, а вечером представление.